Индейцы вышли из комнаты и возвратились с молотком и коробкой гвоздей. Но гроб забивать не стали. Положили гвозди на стол, а сами сели на кровать, где лежал мертвец. Дедушка вроде спокоен, но в его спокойствии нет полноты и безмятежности. Он спокоен не как труп в гробу, а как человек, скрывающий своё нетерпение. Ему не хватает покорности и безразличия. Он хромая кружит по комнате и перекладывает набросные вещи. Когда я замечаю в комнате мух, меня начинает мучить мысль, что они пролезли в гроб. Его ещё не забили. Но мне кажется, что гудение, которое я принял сперва за шум электрического вентилятора по соседству, идёт от мух, слепо убьющихся о стенки гроба и лицо покойника. Я мотаю головой, зажмуриваюсь. Дедушка открывает чемодан и вытаскивает какие-то вещи, что именно не могу разглядеть. На кровати рдеют четыре огонька, но лиц курящих не видно. Истоmlённой духотой, бесконечным гновнением, которое никак не проходит, и жужжанием мух, я будто слышу, как кто-то мне говорит: "Так будешь лежать и ты. Лежать в гробу с мухами. Тебе ещё нет 11 лет, но настанет день, и тебя отдадут на съедение мухам". в закрытом гробу. Я вытягиваю обе ноги вместе и вижу свои чёрные блестящие ботинки. У меня шнурок развязался, думаю я и взглядываю на маму. Она тоже глядит на меня и нагибается завязать шнурок. От маминой головы исходит жаркий, тяжёлый запах шкафа, запах прелого дерева, который снова напоминает мне о тесноте гроба. У меня спирает дыхание. Я хочу уйти отсюда, хочу вдохнуть горячий воздух улицы и прибегаю к своему крайнему средству. Когда мама выпрямляется, я шепчу ей «Мама?» — «Да», — спрашивает она с улыбкой. Наклонившись к ней, к ее красному потному лицу, я дрожа говорю «Мне нужно во двор». Мама подзывает дедушку, что-то ему говорит «Мне нужно во двор». Я вижу перед собой его узкие неподвижные глаза за стеклами очков. «Сейчас нельзя», — говорит он мне. Я выпрямляюсь и затихаю, равнодушный к своей неудаче. События опять едва ползут. Вдруг что-то быстро мелькает, потом еще и еще. Мама наклоняется к моему плечу и спрашивает, «Прошло?» Она говорит строго и резко, будто не спрашивает, а обвиняет. «Живот у меня порожней». Но от маминого вопроса он тяжелеет, вздывается, и я, обозлившись за всё, в том числе и из-за её строгость, с вызовом отвечаю: "Нет, не прошло". Прижав к животу руки, я хочу затоптать ногами ещё одно крайнее средство, но внизу пустота, расстояние, отделяющее меня от пола.